Бегемот. Бегемот, иначе именуемый гипопотамом. огромное млекопитающее, по весу и габаритам он уступает разве что слону. Оба названия этого животного правильны. Просто слово гипопотам пришло из греческого языка и в переводе означает «водяная лошадь», а «бегемот» на древнееврейском — это «животное». Так в Ветхом Завете называли демона, чревоугодия и плотских желаний. Водятся бегемоты в Африке, и долгое время для жителей Европы и Азии они были скорее мифологическими, чем реальными. Выглядят бегемоты как гигантские цистерны на коротких ножках. Вес взрослого самца может достигать 3,5 тонн. Рост бегемота примерно 1,5 метра в холке, а длина тела варьируется от 3 до 5 метров. Самки уступают самцам в весе и объеме, но незначительно. Примечательно, что подрастающие бегемоты и бегемотихи весят примерно одинаково, но когда им исполняется 10 лет, самцы начинают резко увеличиваться в габаритах. Бегемоты набирают вес на протяжении всей жизни. Чем старше становится животное, тем оно крупнее. Большую часть жизни бегемоты проводят в пресной воде. Днем они дремлют на отмелях, выставив на поверхность только голову и часть спины, а когда солнце заходит, отправляются искать пропитание. Едят бегемоты траву и растения, растущие на берегах водоемов. В сутки им нужно около 70 килограммов растительной пищи. Аристотель в истории животных назвал бегемотов амфибиями, поскольку те половину жизни проводят в воде, а по ночам бродят по суше. Действительно, бегемоты спят, спариваются и рожают потомство в озерах и реках, а по ночам пасутся на берегу, но в современном понимании они амфибиями не являются. Согласно научной классификации, к амфибиям относятся только земноводные — лягушки, жабы, тритоны, саламандры и червяги. Бегемоты же, как и бобры, считаются полуводными, причем, в отличие от бобров, гипопотамы плавают очень плохо и медленно. В Древнем Египте бегемотов считали священными животными Осириса и Амат. Эти божества были повелителями подземного мира мертвых и подателями вод. Египтяне верили, что бегемоты способны предугадать, как высоко поднимется вода в Ниле, от чего зависела плодородность почвы и благосостояние жителей Египта. Но высокий сакральный статус не делал этих зверей неприкосновенными. Египтяне регулярно охотились на бегемотов, постепенно уменьшая их поголовье. стада бегемотов способно полностью уничтожить растительность по берегам рек, а египтяне стремились защитить свои посевы. К тому же плоть этого крупного травоядного пригодна для употребления в пищу. В середине прошлого века в некоторых африканских странах предпринимались попытки разводить бегемотов на мясо, правда, не слишком удачные. Древнегреческий историк и географ Геродот писал о бегемотах. «Наружный вид их вот какой! Это четвероногое животное с раздвоенными бычьими копытами, тупорылое, с лошадиной гривой» и выдающимися вперед клыками, с лошадиным хвостом и голосом, как у лошади, величиной с огромного быка. Кожа гипопотама такая толстая, что когда высохнет, из нее делают древки для копий. Действительно, на ногах у бегемотов есть копыта, но они совсем не похожи на бычьи. У гипопотамов на каждой ноге по четыре пальца соединенных перепонками. Такая конструкция позволяет громоздким животным не скользить и не проваливаться на влажной и илистой почве. Пальцы не разделены между собой и заканчиваются копытцами. Гривые хвоста, как у лошади у бегемотов, нет. Их хвост представляет собой довольно короткий отросток, иногда покрытый жестким ворсом. Таурт В Древнем Египте почитали Таурт, богиню плодородия, покровительницу беременных и роженец. Ее изображали в виде бегемотихи с женской грудью. На голове Таурт носила женский парик, ноги ее были, как лапы льва, а хвост, как у крокодила. Фигурки богини, вырезанные из кости и камня, считались амулетами, их дарили беременным или приносили в храм, чтобы роды прошли легко и успешно. Что касается голоса, то бегемоты не ржут, как кони, а хрюкают или ревут, причем довольно громко. Удивительно, но они способны реветь даже из-под воды. Звук настолько мощный, что рык ныряющего бегемота слышно на много километров вокруг. По поводу кожи Геродот не ошибся Шкура у бегемотов действительно очень плотная и крепкая Конечно, не настолько, чтобы делать из нее древки копий Но ее толщина достигает 4 см. В древности многие полагали, что бегемоты потеют кровью Но это не так В результате эволюции у животных выработался очень интересный способ защиты от перегрева. У бегемота нет потовых и сальных желез, но во время сильной засухи его шкура выделяет особый секрет – ярко-красного цвета. Эта слизистая жидкость охлаждает тело и защищает от ультрафиолета. Со временем красный цвет тускнеет, секрет становится коричневым. Изначально же шкура бегемота серо-коричневого цвета, но в районе ушей и глаз она тоньше и кажется розовой. Арабский географ Ибн Аль-Факих, живший в IX веке, писал, что зубы гипопотама способны избавлять от болей в желудке. Подтвердить или опровергнуть эти сведения не представляется возможным, но стоит упомянуть, что зубы бегемота ценились так же высоко, как слоновая кость. Желтые и очень прочные зубы растут на протяжении всей жизни животного. При этом клыки у самцов могут достигать 70 см в длину. Всего зубов у бегемота 36, и когда он открывает пасть, это поистине устрашающее зрелище. Крепкие зубы нужны не только для перемалывания растительной пищи, это настоящее оружие. Бегемоты живут стадом, которым руководит главный самец. Как правило, спаривание происходит два раза в год, в феврале и августе. Преимущественное право на брачные игры принадлежит вожаку, но всякий раз ему приходится драться, чтобы подтвердить статус доминирующего самца. Бегемоты бьются жестоко и свирепо, полосуют друг друга клыками, наносят тяжелые удары головой. Победитель уединяется с самкой на мелководье, а примерно через восемь месяцев на свет появляется детеныш. Самки гипопотама рожают одного ребенка раз в два года. Они очень заботливые матери и первое время не отходят от новорожденного, даже чтобы найти пропитание. До полутора лет бегемотики питаются материнским молоком, причем они могут сосать грудь даже под водой, что редко встречается среди млекопитающих. В средние века о бегемотах судили по книгам, написанным во времена античности, и зверь этот воспринимался не как что-то реальное, а скорее как аллегория. Описанный в книге Иува, бегемот представлялся как гигант наподобие мифического Левиафана. С момента сотворения мира он поедает огромное количество травы, но пастбище его не оскудевает, и всякий день вырастает новая трава. Бегемот олицетворял силу земли, ее плодоносную мощь, он прожорлив и непобедим.